Как и наших ежей, иглы отлично защищают ехин. Как и ежи, сворачиваются они в иглистый шар, когда этого требует критическая ситуация. Или быстро роют землю мощными когтями и миг закапывает себя. У ехин рост малый, а сила не по росту велика. Оторвать их от земли... Когда они в нее вцепятся всеми четырьмя когтистыми лапами, нелегко. Один зоолог запер как-то на ночь ехидну в своей кухне. Наутро пришел и увидел. Вся мебель кухонная, тяжелый буфет, стол, шкафы, стулья сдвинуты с места от стен к середине, словно поработал над ней не маленький клювоносый зверек, а медведь. Лишь газовая плита... прочно прикрепленная трубами к стене, осталась на месте. Немало времени ехидны проводят за туалетом. Природа наделила их особым гребнем. Второй палец, самый длинный, несет зазубренный коготь. Им зверьки чистят свою шкуру. По-видимому, ехидны не ночные животные, как прежде думали, и даже не сумеречные. Добычу промышляют обычно после полудня, а когда вечереют, ищут уютное укрытие где-нибудь в расщелинах скал меж камней под пнями в поваленных деревьях. Впрочем, есть мнение с этим несогласные. Пропитание добывает рано, утром и поздним вечером. Тогда их только будто бы и можно увидеть на лоне природы. Обоняние и осязание у ехидн прекрасное слышат тоже хорошо, но видят неважно, только то, что вблизи. Неволю. не в пример утконосу, переносят легко. Едят почти все, что прилипнет к языку и без труда втягивается в клюв. Мясной фарш, хлеб, размельченные крутые яйца. Любят молоко и пьют его поразительно много. Но особый деликатес — сырые яйца, которые ехидно вылизывают языком. При великой своей прожорливости голодать, однако, могут по месяцу. Санкции ехидны утконосов носят на задних ногах костяные шпоры. Они покрыты кожей, словно чехлом, но острые концы торчат наружу и могут больно уколоть. Мутная жидкость вытекает по каналу, пронзающему шпору насквозь. Она ядовита. По-видимому, шпоры — отравленное оружие. но до сих пор неизвестно, чтобы ехидна поранила кого-нибудь своей шпорой. Правда, в борьбе за самку самцы ехидны пытаются иногда уколоть друг друга. Утконос тоже сам не пускает ее в ход. Правда, некоторые люди и собаки, бесцеремонно обращаясь с безобидным зверьком, натыкались, случалось на ядовитую шпору. Собаки довольно быстро умирали. Умирали и кролики... Через две минуты, после того, как экспериментаторы впрыскивали им под кожу яд утконоса. Рассказывают про самку утконоса, которая нечаянно уколола шпорой своего самца. Молодые самки утконосов тоже наделены шпорами, как и самцы. Раненый утконос после этого скоро умер. Один человек содержал дома утконоса. Случилось так, что он укололся об его шпору. Отравление было очень серьезным. Сильные боли, руки и ноги распухли и отекли. Много месяцев он испытывал слабость и другие последствия действия яда утконоса. А еще недавно считалось, что яд утконоса для человека не опасен. Ехидна и утконос... Единственные на нашей планете ядовитые млекопитающие, если не считать некоторых насекомоядных. В наши дни утконосы и ехидны уцелели только в Австралии и на некоторых близких к ней островах. Даже ископаемые их останки найдены до сих пор лишь в позднетретичных плеоценовых отложениях Пятого континента. Звери сумчатые или двуутрубки. Почти у всех выводковые сумки-колыбели, у многих с опорной костью, открываются вперед, как у кенгуру или назад. Пример куала и сумчатый волк. У мурашиэда нет сумки – Детеныш цепляется за густые волосы на брюхе у матери. Детей рождают недоразвитых. Они ползут в сумку, там присасываются к соскам и так висят несколько недель или месяцев, питаются молоком и растут защищенные теплой стенкой материнской плоти от всех невзгод. У самок две матки, но плаценты и пуповины нет. Только у бандикутов есть пуповина. Молочных зубов тоже не бывает. Сумчатых. восемь разных семейств, 80 родов и 248 видов. Из них 72 обитают в Америке, а 176 в Австралии и на ближайших к ней островах Тасмания, Новая Гвинея, Тимур, Сулавесия, мулукские 120 миллионов лет назад сумчатые жили, по-видимому, на всей земле, но позднее их сильно потеснили звери несумчатые, плацентарные. Лишь в немногих местах сохранились теперь сумчатые, главным образом, в Австралии и примыкающих к ней островах к северо-востоку до линии Олиса, которая незримо отделяет соловесие От Калимантана, где сумчатых уже нет, и островов Бали и Ламбок. Путешествие в сумку. Часто говорят и пишут, что одно из самых эксцентричных животных кенгуру было открыто и впервые описано капитаном Джеймсом Куком в 1770 году, когда знаменитый его корабль «Индевер» бросил якорь у берегов Восточной Австралии. Но это неверно. За 150 лет до Кука, при обстоятельствах весьма трагических, первое знакомство с кенгуру завел голландец Франс Пельсарт. В 1629 году его корабль «Батавия» потерпел крушение у берегов Западной Австралии. Капитан Пельсарт отправился за помощью в настоящую Батавию, ныне Джакарта. А в это время некоторые из оставшихся на берегу матросов решили воплотить в жизнь давнюю мечту, захотели стать пиратами, сговорились и перебили своих товарищей, мечтавших, по-видимому, о другом. Когда Пельсарт вернулся с подкреплением из Батавии, ему удалось перехитрить пиратов-самоучек. Он захватил их в плен и всех казнил, кроме двух, которых оставил на берегу. Это были первые белые поселенцы в Австралии. Кроме приключений с пиратами, Пельсард и его товарищи пережили еще одно волнующее событие, которое имеет непосредственное отношение к теме нашей книги. Они повстречали на равнинах Новой Голландии, так называли тогда Австралию, очень странное существо. Оно прыгало, как кузнечик, на двух длинных-предлинных задних ногах. Короткие передние лапки животное прижимало к груди. Хвост у него был тоже очень длинный, как у длиннохвостой обезьяны. Полагают, что первый кенгуру, которого увидели европейцы, был небольшим кустарниковым валаби дама или тамар валаби. Но известие о нем, об этом животном, дошло до Европы лишь через 200 лет. Вернее, дошло-то оно раньше. но затерялось в архивах. Его отыскали и вспомнили о нем лишь после того, как слово «кенгуру», привезенное Куком из Австралии, облетело уже весь мир. Случилось это в 1770 году. «Индевер» получил повреждения на Большом барьерном рифе у восточных берегов Австралии. Пока судно ремонтировали, Кук и Джозеф Бэнкс, натуралист и меценат, отправились на берег поохотиться. Они много слышали о странных существах, которые здесь водятся. Звери эти ростом будто бы с человека. Голова у них оленя, хвост длинный, а прыгают как лягушки. Кроликов, которые прыгали как лягушки, Кук уже видел, но больших зверей ростом с человека еще не встречал. Правда, нашли однажды Помёт неведомого животного, которое питалось травой и ростом было не меньше оленя, так заключили знатоки сен изучив следы таинственного незнакомца. Джозеф Бэнкс взял с собой собаку грейгаунда, или, иначе говоря, английскую борзою. Она и выследила в высокой траве Четырех больших тушканчиков, которые, спасаясь от нее, скакали на двух ногах вместо того, чтобы бежать на четырех. Но и на двух ногах удирали так быстро, что собака не могла их догнать. Позднее Кук спросил местных охотников, как называют они зверей, которые скачут на двух ногах. Говорят, он обратился к ним по-английски. «Can you tell me?» Can tell you? — ответили австралийцы, повторив на свой лад его вопрос, так как не расслышали его. «Кенгуру?» — переспросил Кук. «Да-да», — они согласно закивали головами. Так будто бы по методу испорченного телефона, из вежливой английской фразы «can you tell me» и родилось на свет всем менее хорошо известное слово «кенгуру».